Глава восьмая Край «Это то, что ты искал?» – спросила Мэй, подходя ко мне. До нужного места мы добрались, пускай не без проблем, за пару часов. На пути встретили несколько многочисленных стай демонов, но Ноаэд, которых я почувствовал с помощью озарения восприятия, так и не воспользовались этой возможностью и не ударили по нам. Вероятно, ждали, когда мы столкнемся с местным боссом. Ну или я на них наговаривал». Все-таки нужно признать, далеко не всегда встреча группы именованных разных рас внутри данжи заканчивалась потасовками. Держались они от нас на расстоянии, видимо, чтобы не провоцировать лишний раз, но все равно раздражали. И да, надо бы уже с ними поговорить напрямую. Задолбали, честное слово. Гнать в шею уродов. К слову, количество морфов, которых мне удалось убить, неуклонно росло, приближаясь к выполнению задания а значит и к новому уровню, на который у меня уже были свои планы. Особенно на сон-явь, который может дать мне так много нужной информации. Думаю, имеет смысл задержаться тут на день и добить таки нужное количество морфов. Энергия жизни плюс 91389 Общее уничтожение морфов в составе группы. Убийство существ с маркером морф. Прогресс 829 из 1000. В процессе. Общее количество энергии жизни 583736. Само место с рунами полностью соответствовало тому описанию, которое дали советники, полуразрушенное строение, на стенах которого было нанесено множество глифов, что еще содержали в себе магическую силу. Но мне уже стало очевидно, что это немного не то, что было нужно. Использовать представленные руны можно, конечно. Вот только все они были одной направленности сдерживание и ограничение энергии. Иными словами, это место было тюрьмой для какого-то сильного существа уровня божества. Что-то очень похожее я видел в 23-х воротах, где мы схватились с фанатиками и Боровым. Вот только там было множество контуров, которые накапливали энергию и перенаправляли ее в мир наверху, позволяя пользоваться ей и питать города. А тут же. Была просто тюрьма, которая, судя по всему, в какой-то момент просто не выдержала. И тварь освободилась, попутно сожрав весь мир на поверхности. «Край?» Май напомнила о себе, выведя меня из задумчивости. «Ты тут?» «Черт!» Увлекся немного. Да так, что совсем забыл о присутствии рядом девушки. «Прошу прощения, задумался». Я повернулся к Май, извиняюще улыбнувшись. «Что же касается твоего вопроса...» «Тут есть кое-что интересное, но в целом все это мало полезно сейчас для меня. Хорошо хоть на предыдущем ярусе нашлись нужные плетения. Не зря сходили». «Ну, хоть так», — кивнула девушка. «К слову, мне несколько часов назад пришло приглашение от лабиринта. Я с удивлением посмотрел на нее. То, что система призывает к себе уже именованных средней силы, ни для кого не секрет. Но пока это скорее исключение исправил». «Вот же повезло, однако». И еще одно подтверждение, что времени у нас совсем немного до какого-то очень большого абзаца. Это плохая новость. Ты же не совершишь такую глупость и не полезешь в сердце? Я внимательно посмотрел на Май. Девушку знал хорошо, но мало ли. Иногда люди способны преподнести много сюрпризов. Даже не собираюсь. Усмехнулась она в ответ и хотела что-то добавить, но нас прервали. Наблюдатель подал сигнал, что сюда на полном ходу приближались сразу несколько стай демонов, и очень похоже, что они сопровождали босса-данжа. Почувствовал нас-таки уродец. Ладно. Главное — встретить босса со свитой здесь, под прикрытием, пускай и потрепанных временем, но стен основательного когда-то здания. Благо свои ловушки, понимая все риски, я расставил еще по прибытии сюда. «Лидер, у нас гости». Голос слава был спокоен. Воин успокоился и вернулся к своему обычному поведению. «И да...» Надо бы после этого рейда поговорить с ним. Прояснить некоторые моменты, в том числе и насчет этой его недавней вспышки самобичевания. Ошибки совершают все, но вот так переживать их чересчур опасно. Во время охоты все в отряде должны быть сосредоточены не на себе и своих проблемах, а на том, что происходит вокруг них. Даже секундная заминка может дорого стоить. И мне не нравится, что из-за какого-то идиотского промаха Неплохой, в сущности, боец с переднего края выпал почти на полдня, переваривая свои проблемы и не обращая внимания на происходящее вокруг. Если не поймет после первого предупреждения, придется попрощаться со Славом. Уж лучше я все скину на одного гвоздодера, но буду уверен в том, что он не замешкается в ключевой момент. Я видел. Давай к напарнику. И предупреди его, чтобы без глупостей. К нам на всех парах бежит местный босс. Наражен не лезем, придерживаемся плана. «Надеюсь, что ты сможешь удержать гвоздодера от глупостей». «Обижаешь, край», — усмехнулся мужчина. «Сделаем все правильно». Вот главный его плюс по сравнению с тем же гвоздодером. В отличие от последнего, Слав не был так подвержен азарту и куражу и был вполне способен удержать своего товарища от идиотских решений и поступков. Так что мне бы сильно не хотелось выставлять его из отряда. к этому времени уже ушла, отправившись к заранее оговоренному месту. По нашей задумке она вновь будет прикрывать наших целительницу и волшебницу. Не самое увлекательное занятие, но крайне важное. Сама девушка это прекрасно понимала и не обижалась, хотя я понимал, насколько это неприятно для воина ближнего боя сидеть на месте, пока остальные сражаются. Впрочем, я уверен, что без дела ей сегодня сидеть не придется. Были у меня такие подозрения. Быстро переключился на зрение от наблюдателя, чтобы глянуть, как там дела у наших друзей Нуаэд. Зашевелились ребята, но пока непонятно, чего от них ждать. Вроде далеко от нас, но подгодить все равно могут. Они точно заметили приближение тварей и босса, а вот какие действия теперь ждать от них, остается неясным. В любом случае, лучше сразу расставить все точки над ее, потому как держать их под боком во время боя — большая ошибка. Может быть, я сейчас заработаю себе новых врагов, но это всяко лучше, чем терпеть под боком непонятно кого. Мой шепот отправляется в сторону чужой группы, благо он уже вполне преодолевал такие расстояния. Внимание отряду именованных в руинах рядом с полуразрушенной постройкой! У вас есть пять минут на то, чтобы убраться отсюда минимум на расстояние в семь сотен шагов. Мне плевать, как вы это сделаете, но если приблизитесь к нашему местоположению хоть немного ближе... «Я стану считать вас врагами и использую все, чтобы уничтожить. Клянусь своим званием советника!» Уроды зашевелились и начали спешно отходить от нас. Удивительное дело. Думалось мне, что они станут упрямиться и придется тратить время еще и на них. Ну хорошо. Ладно, займемся делом. Пробормотал я себе под нос и быстрым шагом направился на верхние этажи постройки». Место это я присмотрел себе чуть ли не с самого начала, правда, забираться туда оказалось тем еще приключением. Без рунического рывка или подобных способностей обычному человеку подобные фокусы провернуть было бы сложно. Мне же хватило пары секунд, чтобы оказаться на месте и вытащить из карманного пространства кольца уникальный метатель. Где-то внизу, на крыше одного из соседних одноэтажных зданий, должна была находиться хвоя и готовить свою усиленную магию. Один из недавно взятых заклинаний высшего уровня. Мощная вроде как штука, но с серьезным ограничением по времени подготовки. По крайней мере, так об этом сказала сама Хвоя. Посмотрим, конечно, но многого я от заклинания все равно не ждал. Лучше опираться на то, что я знаю наверняка. Стай демонов я увидел почти сразу, как оказался на верхнем этаже этого здания. Уцелевший каким-то чудом каменный балкон отлично подходил не только для наблюдений, но и для таких вот прицельных выстрелов из метателей, особенно таких мощных, какой был у меня. Переведя оружие в режим стрельбы двойным снарядом, я, без особых размышлений, прицелился в приближающуюся орду демонов и тут же разрядил его. Сильнейшая отдача, как обычно, ударила мне в плечо, заставив непроизвольно выдохнуть. Даже искажающая броня до конца не смогла погасить этот удар, столько там было мощи в этом выстреле. Секунда — и в стороне, откуда к нам прибывали гости, взорвалось искусственное солнце. Браслет среагировал мгновенно, посылая безостановочные сигналы о том, что я там накрыл под полсотни тварей. Жаль, вот только босса не смог прибить, хотя мысленно надеялся, конечно. Придется разбираться с уродцем и частью его выжившей свиты по старинке. По ушам ударило грохотом взрыва, потолок колоссальной пещеры задрожал, а в ушах на несколько мгновений появился отвратительный писк, Здание под ногами мелко завибрировало от рванувшего в нашу сторону ураганного ветра, поднятого взрывом. Вот же мать его! Как-то я не подумал, что в огромной, но все же закрытой пещере взрыв двух зарядов моего метателя может натворить много проблем. Гений! Не иначе, блин! Изначально план был использовать один из оставшихся у меня усиленных снарядов на основе магии льда, но в последний момент решил пальнуть из уника, чтобы уж наверняка накрыть большую площадь и совсем забыл, где нахожусь. Глупость, от которой хотелось материться. Хорошо хоть все обошлось. «Лидер, ты чего там буянишь?» В голове появился шепот гвоздодера. «Нас тут волной пыли и какой-то требухи накрыло». Решил использовать оружие немного посильнее. У всех все в порядке. Скупые ответы от группы немного успокоили. «Ты это... Давай в следующий раз бей чем-нибудь не таким мощным». — попросил воин переднего края. На это лишь мысленно хмыкнул. «Сам я, конечно, не догадался бы». На секунду отвлекся от мыслей, любуясь красочным огненным зрелищем, которое сейчас огромной огненной сферой медленно расходилось в разные стороны в том месте, где взорвался мой сдвоенный снаряд. В голове тут же мелькнула любопытная мысль. «Что было бы? Разряди я тройной выстрел!» «Обрушился бы в этом случае свод пещеры, и не рухнуло бы все на нас». Уникальный метатель продолжал выжигать демонов, которые выжили при самом взрыве, но не успели выйти за пределы действия пламенных вихрей. Темная пещера на краткие мгновения озарилась ярким светом, которого за всю свою историю существования наверняка и не знала никогда. Красиво и столь же опасно. Облако пыли, поднятое взрывом, постепенно начало опадать, позволяя разглядеть творящееся сейчас далеко впереди. «Что же, могу себя поздравить», Одним залпом я стер в порошок больше десятка зданий, откуда в нашу сторону пробирались демоны, и сильно повредил постройки поблизости. Жаль, но вот самых сильных монстров, а также самого босса, взрыв хоть и серьезно потрепал, но не остановил. Благодаря наблюдателю я хорошо видел, как в нашу сторону движется шевелящаяся масса тварей. Что же до... ну, а Нуаэт... Эд то эти ребята за нашими спинами уже ушли достаточно далеко, чтобы не представлять какой-то опасности. Причем сейчас их скорость бега, хм, ускорилась. Мой выстрел явно впечатлил этих именованных, и это хорошо. Иногда лучше, чтобы тебя боялись, они просто уважали. Ощущение чужого, нечеловеческого взгляда от моего восприятия ясно сказали, что босс пришел в себя и заметил виновника произошедшего. Орда тварей впереди ускорилась. Из все еще медленно оседающей пыли вперед рванули десятки тел, которые легко различал мой напарник, зависший в вышине пещеры. «Приготовиться! Они приближаются на 6 часов!» Шепотом передав отряду предупреждение, я закинул метатель обратно в карманное пространство. «Поработаю арбалетом. В конце концов, это оружие тоже может много чего сделать. Активация снайперской стрельбы, разрывные болты, рунический снаряд...» И в сторону твари летит убийственный вихрь. Руки работают словно бы на автомате, посылая одну стрелу за другой. Браслет вновь оживает, посылая почти после каждого выстрела сильную вибрацию и подтверждая уничтожение очередного демонического ублюдка. Жаль, но стоять и вот так стрелять под способностью снайперской стрельбы мне позволили лишь пару минут. В какой-то момент я вдруг ощутил сильнейшее чувство опасности от восприятия. И тут же использовал рунический рывок, уходя на несколько этажей ниже, к заранее выбранной небольшой каменной площадке, которая выглядела относительно целой. На месте, где я еще мгновение назад стоял, взорвалось черное невообразимое нечто, больше похожее на чернильное пламя, иначе и не скажешь. Эта штука в один миг выжгла и уничтожила балкон, а я был вынужден уходить еще одним рывком в сторону, чтобы не попасть под дождь из расплавленного камня вперемешку с чернильным месивом. Где-то чуть впереди начали взрываться мои ловушки с громким хлопком, отправляя раненых морфов к себе в планарный ад, откуда они и приперлись. «Приготовиться!» Крик слава сказал, что монстры появились в пределах их прямой видимости, и он с гвоздодером собирались использовать одновременную провокацию, чтобы отвлечь твари от нас. В тот же момент где-то далеко впереди раздался оглушительный рев существа, которого я даже на слух мог определить как совсем непростого — И не нужно было быть гением или смотреть через наблюдателя. В гости к нам пожаловал сам босс. По спине пробежал табун мурашек, подтверждая это. У низкоуровневых именованных от этого точно бы отнялись ноги. Сопротивление воздействию высших морфов начинало вырабатываться с уровня так двадцатого. В этот же момент хвоя наконец закончила со своей подготовкой. Уж не знаю, подгадывала она или как-то иначе, но получилось у нее на загляденье сильно. Над зданием, где находилась девушка, вдруг появилось алое непонятное нечто, больше похожее на огромную огненную кляксу, которая зависла на месте, словно бы раздумывая, что делать после своего появления. А затем, прямо из этой непонятной огненной кляксы, на землю рухнул поток огня и словно бы живой рванул в сторону приближающихся демонов. Это походило на лаву, бурным потоком, текущую вперед и пожирающую все, до чего ей удавалось дотянуться. В один миг пространство перед нами было захвачено огненной рекой. Планарные демоны ревели в исступлении, но при всей своей живучести противостоять убийственному заклинанию хвои не могли, и умирали в мучениях. Никакие укрытия не могли им помочь спастись. Потоку лавы было плевать, что пожирать. Живую плоть или камень домов. Лишь высший демон, которого я смог таки нормально рассмотреть, сумел какой-то защитной своей способностью оградить себя и ближайших к нему монстров от огненного потока. Но было видно, с каким трудом ему дается сдерживать обжигающую стихию. Больше всего тварь походила на огромного многоногого паука. Только вместо хитина наблюдатель показывал мне вполне себе обычную кожу. Бледную, но все же. В передних лапах, или точнее руках потому как это были именно обычные человеческие конечности, монстр сжимал стеклянные керосиновые фонари, какими пользовались люди прошлого века. Вот только вместо света внутри этих фонарей плескалась самая настоящая тьма. И сейчас только благодаря этим артефактам высший демон держался. Хотя его неплохо потрепал заряд моего метателя, а магия хвои добавила пару ранений и подпален. Но ничего такого опасного. Взмах руками... И в сторону нашей заклинательницы рванула черная клякса. Точная копия той способности, которая чуть не накрыла меня недавно. «Уходи, хвоя!» Мой шепот должен был успеть на секунду раньше, чем чернота упала на крышу дома, где находилась девушка. Мысленно выматерился, поднимая арбалет, и одновременно переключая его на способность опутывания. «Нужно выиграть время!» Стрела, до отказа заполненная магией земли, зайца, в тварь, заставляя на секунду отвлечься от хвои. Переключаю арбалет обратно на обычный режим и заряжаю взрывной стрелой. Теперь с прокачкой в восемь уровней могу усилить руническим зарядом и эту стрелу. Цветок магического взрыва расцветает прямо перед мордой босса, заставляя того отшатнуться и вновь заорать что-то на своей тарабарщине. Морда, кстати, утварит, а еще... Огромная голова с такой же огромной пастью! усеянный зубами, как у акулы. образина несусветная. И большой вопрос. Какая больная фантазия могла породить такую страхолюдину? Отвлечь у меня получилось. Ощущение опасности и предупреждение от наблюдателя ясно сказали мне об этом. Впервые за все время с момента получения скорости ветра от ловкости и абсолютного знания от восприятия я использовал обе эти способности в связке. И почти тут же использовал рунический рывок — чтобы не помереть от целого каскада из чернильных стрел, рухнувших на меня. Руки работают сами. Зарядить арбалет, спустить крючок, усиливая болт руническим выстрелом, вновь сместиться в сторону, с помощью возросшей скорости уйти от удара демона. Где-то внизу слышу ляск оружия и активацию провокации. И маты гвоздодера. Кто-то из демонов все-таки смог избежать огненной волны хвои и добрался до нас — Но это не то, на что сейчас нужно обращать внимание. Замечаю, как в демона прилетает огненный шар. Жива наша хвоя! Молодец! Надеюсь, ей не сильно досталось. Озарение вновь говорит, что я нахожусь в опасности, из-за чего приходится сместиться. Замечаю, что демон уже делает большие паузы между своими атаками. Похоже, выдыхается. У меня у самого очки магии почти на нуле. Приходится даже использовать озарение, чтобы восстановить магию, а также вернуть себе выносливость, запустив мгновенное восстановление. Вот же тварь вытягивает из меня способности одну за другой и находится слишком уж далеко, чтобы использовать асуру. «Он скован, край!» Мысли речь хвои врывается в голову. «Я держу его! Добей!» Не задумываясь над тем, чем там девушка держит эту тварь, я рывком поднимаюсь сразу на несколько этажей, застывая посреди клочка уцелевшего полоздания. В моих руках уже самый обычный метатель с ледяным зарядом внутри. «Выкуси, тварь!» С такого расстояния промазать невозможно. Снаряд врезается аккурат в оскаленную морду демона, продолжающую верещать что-то. Миг! И все вокруг монстра окутывает вековым льдом. В одну секунду промерзая до самых костей. До нас докатывается лишь остаточная энергия от этого ледяного взрыва, гася редкие пожары и покрывая некогда жидкую лаву коркой льда. Браслет радостно дребезжит, крича о том, что с тварью покончено. «Отряду отчитаться о состоянии!» Шепотом выдаю я, одновременно с этим переключаясь на зрение наблюдателя и быстро окидывая территорию сражения взглядом. Особенно меня интересует группа «Ноа Эд», которую я недавно послал подальше — и вроде как они все еще отступают, ну или улепетывают, судя по всей той же высокой скорости.